Такие стороны жизни изображать не в пример легче, быть может от того, что они чаще встречаются в действительности и что к ним успешнее можно приглядеться. Миновали минуты первого безумного восторга встречи. Бероев под руку с женой повернул назад вглубь кладбища и пошел по тропинке. Хотелось в волю наговориться наедине друг с другом, наглядеться вдосталь на милые заветные черты. А эти черты, ох, как изменились. У обоих легли по лицу глубокие резкие морщины, след неисходного страдания. И в волосах заметно-таки серебрились седоватые нити. Теперь едва ли бы кто сказал, взглянув на Бероеву, что это была поразительная красавица.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 Сочная высокая трава хлесталась по ногам, и оба были так счастливы, так довольны этим полным, безлюдным уединением, где никто не обращал на них внимания, где некому, да и незачем было ни подглядывать, ни подслушивать. Бероева рассказывала мужу историю своих страданий и жизни в холостовской избе на попечении Коврова. «Что ж мы будем делать теперь? Как быть нам? Куда деваться? Решай!» — говорила она вся, отдаваясь на его волю своими доверчивыми глазами. Тот на минуту серьезно задумался. «Бежать отсюда! Скорее бежать, куда не попало, и бежать навсегда, навеки!» — вымолвил он, наконец, с какой-то нервической злобой. «Здесь нет нам свободного места». «Здесь ни жить, ни дышать невозможно». «Бежать», — задумчиво повторила Бероева, «но как? Куда бежать-то?» «Туда, где уж нас не достанут и не узнают, в Америку, в Соединенные Штаты. Заберем детей, распродадим последние крохи, загоношим сколько, возможно, деньжонок. Ковров, ты говоришь, да будет тебе вид на чужое имя, и вон из России». «Там мы не пропадем, там нужны рабочие силы, а у меня, слава тебе, Господи, пока еще есть и голова, и руки. Проживем как-нибудь, и почем знать, может еще и нам с тобою улыбнется какое-нибудь счастье. Ведь мы же вот счастливы хоть в эту минуту, а там с нами дети будут, там уж никто никогда не разлучит нас. Только скорее, как можно скорее вон отсюда». Это было его последнее решение, и немедля ни единого дня Беруев деятельно стал хлопотать об отъезде.